Б7. Определите волнующую вас тему и в течение 2 минут запишите как можно больше слов, с ней ассоциирующихся. Выберите цвет маркера и спонтанно выплесните внутреннее напряжение в виде рисунка. В течение 3 секунд, не отрывая маркер от бумаги. С помощью нейрографической линии округлите углы и соедините свою фигуру с краями листа. Объедините цветом любые фрагменты, чтобы получились новые цветные фигуры. Проведите контрастным маркером нейрографические линии через весь лист. Этим же маркером обведите нейрографические линии, важные для вас фигуры. Проанализируйте своё состояние, появившиеся мысли и идеи, новые темы, задачи. Б7. Нейрографика. стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. Альберт Эйнштейн. Мы часто зацикливаемся на своих проблемах. Например, не получается наладить личную жизнь или найти работу по душе. Ни на что не хватает времени или ничем не хочется заниматься. Раз за разом неудачные попытки решить проблемную ситуацию приводят к фрустрации, выгоранию и апатии. Справиться с внутренними психологическими ограничениями, трансформировать взгляд на привычный порядок вещей и найти новое решение поможет понимание того, как работает мозг и эффективный метод работы с бессознательным под названием нейрографика. Мы предлагаем вам воспользоваться одной из техник в рамках этого метода – техникой снятия внутренних ограничений. Ее автором является доктор психологических наук, профессор Мак. Коуч, бизнес-тренер Павел Пескарёв. Сам метод появился сравнительно недавно, в 2014 году. Но его истоки восходят к юнговским архетипам. Нейрографика базируется на использовании визуального мышления в сочетании с принципами различных психологических школ: нейропсихологии, аналитической психологии, гештальта, психосинтеза, социальной психологии и современной теории управления. В основе нейрографики лежит простая идея о том, что любая задача в бизнесе, карьере, личной жизни, в жизненных коммуникациях имеет графическое решение. Изобразив проблему в виде знака, символа, понятного бессознательному, а затем трансформировав его определённым образом, мы активизируем перенастройку нейронных связей, избавляясь от неэффективных шаблонов и создавая новые паттерны поведения. Преимуществом данного метода является возможность прорабатывать и устранять внутренние ограничения, не прибегая к вербализации проблем и диагностики причин их возникновения. Основные инструменты нейрографики это специальная нейрографическая линия и ряд геометрических фигур: круг символ гармонии и безопасности, треугольник движение и квадрат стабильность. Большое значение также имеют формы выделяемых фигур. их масштаб, пропорции, взаимосвязь и расположение по отношению друг к другу. Максимальная осознанность во время рисования нейрографической линии позволяет входить в состояние потока, во время которого мозг значительно увеличивает свою продуктивность. А прохождение по этапам базового алгоритма нейрографики в определённом порядке снимает внутренние ограничения, в результате чего мы начинаем думать и действовать по-другому. Когда же внутренние препятствия устранены, можно менять сложившиеся модели реальности на новые и более эффективные. Однако, несмотря на кажущуюся простоту и наглядность метода, мы рекомендуем перед его использованием пройти подготовку и обучение у инструкторов нейрографики, чтобы изучить все нюансы применения графического инструментария, особенно нейрографической линии с целью моделирования желаемых событий в жизни. Как это работает? Наши выборы, предпочтения, реакции, эмоции обусловлены сложившимися в течение нашей жизни нейронными связями. Всё, что мы чувствуем, ощущаем и осознаём, оставляет определённый нейронный след в нашем мозгу. Накопленные нейронные связи объединяются в большую нейронную сеть, благодаря которой большинство ежедневных действий мы совершаем автоматически. Например, дышим, ходим, разговариваем по телефону, и чем чаще мы совершаем какое-либо действие, испытываем одинаковые эмоции, тем сильнее становится связь. Вот почему так сложно отказаться от повторения привычных действий, если они дошли до автоматизма и прочно укрепились в мозгу. Например, страх публичных выступлений и реакции избегания возникают даже тогда, когда нет причин для беспокойства. Наш мозг всё равно запускает привычный шаблон реагирования на похожую ситуацию, несмотря на наши попытки вести себя иначе. Хорошая же новость состоит в том, что благодаря открытому в конце 20 века принципу нейропластичности появилась возможность обучать мозг взрослых людей новому опыту в течение всей жизни. Особенно активно создание новых программ поведения происходит в процессе вовлечения в какую-либо деятельность. в потоковом состоянии. Во время рисования движение кисти руки активизирует примоторную кору головного мозга, расположенную очень близко от речевой зоны. В результате смутные, неясные ощущения, которые трудно выразить словами, находят своё выражение в мелкой моторике рук, связанной с нейронными сетями мозга. Меняя направление движения, мы создаём новые нейросети. а осознание своих ощущений, чувств и мыслей в процессе рисования автоматически запускает в бессознательном поиск новых возможностей и инсайтов. При этом разрушение старых и формирование новых нейронных связей сопровождается приливом сил и выбросом энергии. Человек, глядя на рисунок, видит трансформацию текущей проблемы, испытывая чувство удовлетворения и уверенности в том, что его запрос имеет решение. ожидаемый результат. Когда человек оказывается на своём месте, он весь целиком внезапно обретает смысл. Макс Фрай. Большая телега. При помощи иерографики можно решать как прикладные задачи развитие бизнеса, улучшение здоровья, мобилизация сил, налаживание коммуникаций и так далее, так и гармонично организовывать свою жизнь в целом. В частности, изобразить неосознаваемые внутренние страхи, ограничивающие убеждения, тревоги, травмы, перерисовывая их в успешную модель жизни. Развить эмоциональный интеллект, снизить уровень агрессии, раздражения, обиды и чувства вины. Запустить природный механизм исцеления, устранив внутреннее напряжение, вызывающее психосоматические расстройства. Развить креативность, творческие способности. увеличить уровень стрессоустойчивости исследовать потенциал своего высшего я высвободить позитивную энергию и ресурсы способные помочь решить задачу выстроить желаемую модель управления временем мобилизовать интеллект изменить процесс мышления для решения поставленных задач основные термины нейрографика Графический метод организации мышления, трансформации своего состояния и отношения к проблеме без слов и понятийного процесса. Это контакт со своим внутренним пространством через рисование. Нейропластичность. Свойство человеческого мозга, заключающееся в возможности изменяться под действием опыта, а также восстанавливать утраченные связи после повреждения или в качестве ответа на внешние воздействия. Подготовительные упражнения. Для того, чтобы расслабиться и настроиться на выполнение техники снятия внутренних ограничений, мы рекомендуем выполнить одно из записанных ниже настроечных упражнений. Упражнение "Почувствовать себя". Это упражнение поможет вам понять, насколько вы готовы к переменам и научит слышать свои желания. Первое. Возьмите чистый лист бумаги формата А4. и поставьте на нём маркером точку. Второе. Сосредоточьтесь на ощущении своей руки. Почувствовав, куда её тянет, начните вести линию, не отрывая маркер от бумаги. Для удобства можно закрыть глаза. Линия может хаотично менять направление, пересекая себя, заполнять весь лист. Главное вести её, следуя за желаниями руки, а не сознания. Третье. Продолжайте вести линию по листу до тех пор, пока вам не захочется остановиться. Четвёртое. Подумайте о людях или ситуациях, которые вас волнуют. Введите по каждой теме отдельную линию. Посмотрите, как линии отражают ваше отношение к людям и ситуациям. Обучение рисованию нейрографической линии. научившись слушать и главное слышать себя, приступайте к освоению навыка рисования нейрографической линии. Первое. Поставьте маркер на лист бумаги в любое место. Закройте глаза, немного подождите, почувствуйте свою руку. Понаблюдайте, куда её тянет. Второе. Следуйте своему порыву. Начните вести линию, не отрывая руки от бумаги. Третье. Как только у вас получится такое движение, начните часто менять направление движения. При смене направления идите не туда, куда тянет руку, куда ведёт стереотип, а в любую другую сторону. Так вы начнёте осознанно прокладывать новые нейронные пути и привыкать к тому, что изменения не страшны. Четвёртое. Подумайте о людях, ситуациях, которые вас волнуют. Видите по каждой теме отдельную нейрографическую линию. Чем легче у вас получается какая-то линия, тем больше вы готовы к переменам в данной сфере. Чем проблематичнее для вас тема, тем сложнее будут даваться линии из-за внутреннего сопротивления. Под линией понимается процесс движения руки по бумаге из точки А в точку Б. Когда мы ведём линию, в ней всегда на подсознательном уровне заложен вектор движения к цели. Тактику этого движения и проявляет нейрографическая линия. Самое простое упражнение движение к цели новыми дорогами поставить на листе две точки на удалении друг от друга и потом соединить их разными вариантами нейрографических линий. Дорог из А в Б может быть бесконечно много. Две точки можно соединить только одной прямой линией или бесконечным количеством нерографических линий. Алгоритм выполнения техники снятия внутренних ограничений. Данный алгоритм предназначен для работы с внутренними ограничениями в ситуациях, кажущихся трудноразрешимыми. Подойдёт для решения любых прикладных проблем. Шаг Тема 1. Тема 1.0. Актуализация темы Постановка задачи. Тема это то, что вас сейчас волнует. Она может быть выражена даже одним словом: здоровье, отношения, финансы, карьера и так далее. Настройка на тему. Первое. В течение 2 минут напишите максимальное количество слов, которые ассоциируются у вас с вашей темой. Пишите, не задумываясь. Если вам удастся написать более 20 слов, это означает, что вы погрузились в глубинные слои бессознательного. Обратите внимание на слова, которые будут появляться после первых двух десятков перечислений. В них уже могут быть ответы вашего бессознательного по заданной теме. Второе. Сосредоточьтесь на теме, которая вас тревожит. Подумайте, какие эмоции и чувства она вызывает. Осознайте уровень внутреннего напряжения. Ощутите объём нарастающей внутри энергии напряжения между есть сейчас и хочу, чтобы было. Данный шаг способствует активации действующих нейронных связей, связанных с проблемой. Шаг второй. Выброс проблемы на лист бумаги. Перенос задачи из головы на лист. Выберите цвет маркера, которым хотите рисовать. Этим цветом вы будете рисовать до пункта 4.1. Спонтанно, резко, без предварительного обдумывания выплесните все внутреннее напряжение, собранное на первом шаге на лист бумаги в виде детского рисунка каля-маля. Не отрывая маркера от бумаги, в течение трех секунд делайте быстрый выброс эмоций. При этом можно закрыть глаза и покричать. В процессе выброса линии могут накладываться друг на друга. со прикасаться, объединяться друг с другом или заполнять всё пространство листа. Сосредоточьтесь не на результате, эстетике рисунка, а на самом процессе выброса. На вашем рисунке будет много углов, так как пересечение любых двух линий даёт четыре угла. Углы это узелки напряжения, внутренние конфликты. И именно с ними нам дальше надо будет работать. Шаг третий. Сопряжение, скругление. Работа с внутренним напряжением и личными блоками. Гармонизация ландшафта мышления. Найдите на рисунке все углы и округлите их с помощью маркера того же цвета, которым сделан выброс. Толщина линий должна быть одинаковой. В финале этапа должна получиться однородная, гладкая, текучая картинка. Фигура. Важно Этот пункт необходимо довести до конца, не бросать углы не доскруглёнными, какие бы внутренние сопротивления ни возникали. Это самый сложный этап, на котором происходит снятие внутренних психологических ограничений и начинают проявляться сопротивления. Меняться никто не любит, потому что это тяжёлая работа. Если возникло желание бросить всё, так как много углов или просто надоело, значит, вы соприкоснулись с вашим сопротивлением. Теперь только вы решаете, кто победит: вы, закончив работу, или ваше ограничение, выступающее против изменений. Полученная в процессе скругления фигура приводит нас в состояние гармонии и покоя, что может ощущаться как прилив энергии, повышение тонуса. Понаблюдайте за своим состоянием и отметьте, как изменилось ваше отношение к проблемной ситуации. В этот момент могут появляться инсайты и осознания. Шаг четвёртый. Интеграция. Признание внешней помощи, обнаружение внешних ресурсов и создание новых возможностей. С этого этапа начинается работа с нейрографической линией. Данный этап состоит из двух подэтапов. 4.1. Фигура-фон. растворение своей задачи в окружении, в фоне, признание внешней помощи и ресурсов, признание себя частью мира. Соедините нейрографической линией свою фигуру, полученную на шаге 3, с краями листа. Начинать вести линии можно с любого места на фигуре и на листе. В финале ваша фигура, скруглённый выброс, должна полностью раствориться в фоне. То есть вы не должны понимать, где был выброс. Все углы, появившиеся при пересечении новых линий, также необходимо скруглить. 4.2. Большие фигуры и интеграция цветом. Создание новых полей возможностей. Объедините цветом любые фрагменты так, чтобы получились новые цветные фигуры. Эти фигуры обычно неправильной формы. Если вы видите на полученной картине фигуры, которые хотите достроить, сделайте это. И не забывайте скруглять новые углы. Можно использовать любые цвета для закрашивания фигур. Белый тоже цвет, поэтому можно закрашивать не все фрагменты. Цветом объединяются поля смыслов, появляется потенциал для будущих решений. Создавайте картину, которая вам нравится. Это главный критерий правильности. Обычно на этом этапе появляется много энергии. приходит вдохновение, что связано с внутренней трансформацией. Выделенные вами фигуры являются вашими ресурсами для достижения желаемого результата. Шаг пятый. Линии поля. Отпускание проработанной задачи, синхронизация. Вы подумали, и это произошло. Проводим контрастным маркером нейрографические линии через весь лист, как бы пронизывая всю работу сильным потоком. Это толстые силовые линии, которые идут в одном выбранном вами направлении. Они должны образовывать поток, а не сетку. Представьте, как будто вы смотрите на большой объект через лист и рисуете контуры объекта. На листе А4 оптимальное количество таких линий 3. Линии поля запускают эффект синхроничности. Вы подумали, и это произошло. Это направление движения всей работы. Усилители работы. Шаг 6. Фиксация. Окончательное графическое решение работы поставленной задачи. Тем же маркером, который использовался для линии поля, выделите, обведите нейрографической линией на листе важные для вас фигуры. Степень важности определяется вашим желанием выделить фигуру. Если нет фигур, которые хотелось бы выделить, то их можно дорисовать, например, круг. И обязательно связать полученные фигуры с линиями поля и между собой. Должна получиться связанная композиция из фигур и линий, которая вам нравится. Важно. Фиксация производится нейрографической линией. Останавливаясь на каждой выделенной фигуре, спросите себя: "Что это для меня? О чём это?" Фигуры могут быть мысли, идеи, люди, состояние, то, что приходит в голову, вспоминается, когда вы обводите фигуру. Можете прямо на фигурах писать свои мысли и идеи. По окончании работы картинка должна казаться вам красивой, должна вам нравиться. Важно. Фиксация и линии поля должны быть вписаны в работу, то есть не смотреться отдельным верхним слоем, а быть соединёнными со всем рисунком. Если работа не нравится, нет удовлетворения, то фиксацию можно не делать. А можно попробовать добавить на работу большой круг и зафиксировать его. Так вы зафиксируете состояние гармонии. Как бы говоря, что бы со мной ни происходило, я буду спокоен, спокойно. Фиксация — это закрепление нового нейронного кода, нового состояния в вашей теме. Не бойтесь фиксировать. Вы всегда сможете нарисовать новую работу с новым решением. Важно, чтобы проблема, блокирующая ваше развитие и поднявшаяся на уровне сознания, была затем проработана и преобразована в идеи, которые можно реализовать. Например, вы осознали, что построить отношения вам мешает страх потерять карьеру. Шаг 7. Анализ состояния. Подведение итогов. Переосмысление темы. Задайте себе вопросы. Изменилось ли моё состояние? Как я сейчас отношусь к поставленной в начале задаче? Какие мысли и идеи появились в процессе работы? Узнал, узнала ли я что-то новое о себе в процессе рисования? Появилась ли какая-то новая тема для проработки в процессе рисования? Есть ли задача, которая обязательно должна быть решена? чтобы заданная тема сдвинулась в сторону позитивных изменений. Появились ли в процессе работы мысли на тему, совершенно не связанную с поставленной для проработки задачей? Подумайте, как, казалось бы, не связанная с поставленной задачей тема может повлиять на решение вашей задачи. Запишите на листе бумаги свои осознания и размышления. Запланируйте действия, которые приведут вас к результату. или просто насладитесь созерцанием своей работы. Если хотите дополнить работу новыми линиями и фигурами, то смело делайте это. Такое дорисовывание может проходить в любое время после окончания работы. Если проблема носит комплексный характер, например, тема денег или отношений, то для её проработки потребуется несколько сеансов рисования. Начиная с третьего шага, работу можно выполнять в течение нескольких дней, дорисовывая нужные элементы. Рисовать рекомендуется не спеша, медленно и вдумчиво. В этот момент происходит закладка новых нейронных связей. У новичков процесс может занять до 2 часов на листе формата А4.